Глава двадцать вторая Увы, больше ничего интересного в книгах не обнаружилось. Когда закрывала последний том из последней стопки, меня уже открыто клонило в сон. Разумеется, от внимания ректора это не ускользнуло, и он кивнул мне на дверь. «Можете быть свободны, Алиринта». «А вы?» – пробормотала я, потирая слепающиеся глаза. «А я еще немного поработаю». Ну да, вас ведь дома никто не ждёт. Вас в вашей комнате тоже, или я чего-то не знаю? А Лера Тульсе плохо следит за женским общежитием, и вы приводите к себе кавалеров? Ещё бы она плохо следила, фыркнула я. Да у неё и мышь под носом не проскочит. А кавалера у меня нет. А чего же? Кажется, студенты смотрят на вас с интересом, проявил неожиданную осведомлённость Блэктерн. Никто не заинтересовал? И всё-то вы знаете, констатировала я. Я ведь здесь не для того, чтобы романы крутить. Да и вообще. Что, мне нравится парни с нестабильным даром, всё ещё считаете их вторым сортом? Вовсе нет, вспыхнула я. Уже давно так не думаю. Просто считаете, что мне сейчас не до этого. Выскочила в коридор, где остановилась, чтобы сделать глубокий вдох. Надо было успокоиться. Уже шагнула к лестнице, когда услышала за спиной дверной скрип и негромкие осторожные шаги. Обернувшись, я увидела, как закрывается дверь в кабинет Эдгара Уилса, из которого только что вышла Роуз Лавли. Вид у неё был какой-то необычный, встрёпанный, что ли. Всегда аккуратно уложенные волосы в беспорядке, как, впрочем, и одежда. Розовая губная помада размазалась, а сами губы припухли, как будто… «Ты целовалась!» – воскликнула я. «У тебя роман с доктором! Провалиться мне на этом месте, Роуз! Зачем тебе это нужно?» Вильс ведь взрослый, и а вдруг он и был покровителем Флоренс Фиорети, и ты можешь стать его следующей жертвой. Замолчи, прошептала она, подходя ближе. Если поначалу Роуз и испугалась того, что я стала нечаянной свидетельницей чужой тайны, на место её страха пришла агрессия. Ты ничего о нас не знаешь. Сама ты что делала в кабинете ректора так поздно? И почему ты сегодня ехала в могалифте вместе с моим Эдгаром? «Потому что он предложил меня подвезти. Мы просто разговаривали про учёбу и контроль над даром, вот и всё. А ректору я помогаю в работе над книгами к лекции. Не переводи на меня стрелки. Рассказывай, как это у вас началось?» – потребовала я. «Не обязана я тебе ничего рассказывать», – буркнула собеседница, шагая к лестнице. «И да, я завидовала Флоренс, потому что у неё был мужчина. Взрослый и влиятельный. Мне тоже хотелось найти себе такого. И я нашла. А ещё Эдгар меня любит. и женится, когда я закончу академию. Бездна. Я направилась следом за ней. Мужчины всегда так обещают, но не всегда выполняют свои обещания. А у тебя нет семьи, некому заступиться. Роуз, ну к чему тебе так рисковать? Я ничем не рискую, прорычала она в ответ. Ну да, как же. Однако, похоже, это та ситуация, когда все уверения бесполезны. Роуз Лавли не желала ничего слушать и по лестнице спустилась почти бегом. не собираясь больше ни о чём со мной разговаривать. Когда я дошла до входа в женское общежитие, меня ждала ещё одна стычка, на этот раз с Альерой Тульси. Одна прошмыгнула, когда все порядочные аллеринты уже десятый сон видят, за ней вторая, ворчала заведующая. И где это вы обе спрашивается задержались? С парнями по углам обжимались. Да если бы, устало откликнулась я. Думаете, у меня глаз нет? Твоя подруга выглядела так, как будто только что из уже постели вылезла без стыдницы. Слушая несущейся мне в спину оскорбления, я прошагала по коридору и наконец-то оказалась в блаженной тишине своей комнатки. Какой же тяжёлый и длинный день. Я всё ещё была шокирована тем, что узнала о Роуз, но это было далеко не единственное, что меня сейчас волновало. Ритуалы Ранхорнов. Кто-то в академии знал и читал о них. Я уточнила у Блекторна, эту книгу, как и все прочие, привезли в Эйверидж совершенно новый, из столичного книжного хранилища, где все очень строго. Так что страницы вырвали здесь. И это совершенно точно сделал один из преподавателей. И если допустить, что некто задумал проводить в Академии кровавые ритуалы, то есть вероятность, что он уже начал. Тогда выходит, что невинные существа, которых нашли в парке, погибли от руки человека, а не вследствие нападения хищной островной птицы. А что, если Боря Грем вовсе не сбежал? Если его тоже убили и где-то спрятали? Немногим позже, уже вернувшись из пустой в такое время душевой, я никак не могла заснуть. Завернувшись в одеяло, лежала на узкой кровати и выглядывалась в темноту. Свеча погасла, а вставать и зажигать новую не хотелось. Меня терзало дурное предчувствие. Казалось, должно произойти что-то ужасное, а я могу только стоять и наблюдать за этим, будучи не в силах предотвратить. Следующий день начался как обычно: столовая, лекции, опять столовая. Роуз даже не смотрела в мою сторону, снова сидя вместе с подружками. Поссорились, осведомилась Руланди. Какая-то она сегодня нервная, заметил Дарюс. Ну да, гадала, наверное, расскажу ли я кому-нибудь про её отношения с доктором или промолчу о них. Сплетничать я не собиралась, хотя и не одобряла такое. Мне казалось, что Уилл разумнее, да и сама Роуз тоже. Может, они и правда влюблены? Кто бы говорил, не приминулся ехидничать мой внутренний голос. Не ты ли вчера обмирала рядом с ректором, без на меня и в самом деле тянула к Ричарду Блэктерну? Я думала о нём слишком часто, и вовсе не как о наставнике. Кстати говоря, вчера я забыла спросить, приходити ли мне в его кабинет сегодня вечером, поэтому решила пойти чуть попозже, после того, как схожу на посвящение. Уже ведь обещала новенькому, что буду его там поддерживать. Посмотреть, как парень станет нырять в озеро, собрались почти все студенты. Даже странно, что никто из преподавателей или работников Эйвериджа не признал об этом и не попытался нас остановить. Новичок держался на удивление уверенно. Разве что кулаки сжимал, когда шёл по парку в сопровождении тех самых лидеров, которые выдумали для него это задание. Они шли рядом с ним, по бокам, как будто боялись, что сбежит. Но сбегать он, похоже, не собирался. Мы с Донелом и Легартийкой стояли в первых рядах переговаривающихся зрителей. Я обнаружила, что беспокойно кусаю губы, глядя на озеро, чьи тёмные воды казались совершенно непроницаемыми. Ру тоже нервничала и даже схватила меня за руку, стиснув мою ладонь влажными от волнения пальцами. А я снова ощутила ту же атмосферу, что и вчера, мрачную, давящую. Неужели больше никто этого не чувствует? Портить форменную одежду, ныряя прямо в ней, новенький не захотел. Разулся, сбросил пиджак, рубашку, брюки, под которыми оказались длинные до колен купальные шорты. Не одетым он казался ещё более худым и высоким. Бледная кожа от вечерней прохлады покрылась мурашками. Парень перелез через ограждение и сделал шаг к воде, затем ещё один. Я опять обратила внимание на примятую траву, по которой он ступал босыми ногами. Как будто здесь совсем недавно уже кто-то бродил. Осторожно, нащупывая скользкое должно быть дно, новенький входил в озеро. Едва ли он боялся утонуть, раз занимался плаванием, но я все равно за него тревожилась. Глядела в его спину и мысленно просила повернуть обратно, не идти дальше. Бездна с этим посвящением! Провалит и пусть, ничего страшного! Но парень не слышал мой беззвучный крик, а ступал все дальше и дальше, погружаясь в стоячую озерную воду сначала по колено, затем по пояс, по шею, А после и вовсе ушёл под неё с головой. Среди зрителей кто-то громко ахнул. Время шло, а пловец всё не выныривал. Над водой поднимались пузырьки воздуха, или мне это по-мирещилось. Когда из озера показалась встопорщенная голова, над компанией студентов пронёсся вздох облегчения. Не утонул. Но почему у него такое жуткое перекошенное лицо, как будто он и в самом деле увидел призрака там на дне? Прошедший посвящение новенький размашисто поплыл к берегу и торопливо выбрался из воды. Мертвец в озере, выдывил он тяжело дыша. Неужели та самая утопленница из легенды, воскликнула Ру. Да нет же, это парень в форме, и у него перерезано горло. Начался шум и гам. Пока пловец стуча зубами от холода и нервно озираясь по сторонам одевался, студенты уже сались и перебивая друг друга, обсуждали, что теперь делать. сошлись на том, что нужно немедленно рассказать обо всём ректору, и один из парней тут же побежал к академии. «Это ведь не может быть Грэм, да?» спросила Руландия, обхватив плечи руками. «Думаю, именно он это и может быть», хмуро ответил ей Донал. «Больше никто ведь не пропадал. А будь это старый труп, то едва ли получилось бы разглядеть, перерезано у него горло или нет». «Но кто мог сотворить с ним такое?» «А ведь когда перерезают горло, то крови вытекает очень много». произнесла я задумчиво. Перед глазами стояли строки из книги. Всё это было так страшно, что хуже и не придумаешь. Кричать, а я говорила, но никто не слушал, меня сейчас точно не тянуло. Скорее спрятаться куда-нибудь, а лучше навсегда покинуть Эйверидж с его тёмными тайнами и кровавыми кошмарами. Увидев высокую фигуру Ричарда Блекторна, я немного приободрилась. Показалось вдруг, что он непременно всё решит и во всём разберётся. Хотя ведь ничего уже не исправить. Если Бори действительно убили, вернуть его к жизни невозможно, а убийца где-то здесь, совсем рядом, на одной с нами закрытой от внешнего мира территории. Вслед за ректором шли работники академии, крепкие на вид мужчины. Похоже, им он решил приказать достать тело с одного озера, разогнав всех студентов, которые бестолково мельтешили туда-сюда. Блэктерн приблизился к новичку и принялся его расспрашивать. "Возвращайтесь в академию", распорядился ректор, обернувшись. Лицо его было мрачным, взгляд скользнул по лицам студентов и остановился на мне. "Все возвращайтесь немедленно". А слушаться его сейчас было бы невозможно, таким суровым он вдруг стал. В компании Ру и Дариуса я отправилась в обратном направлении. Каждый шаг давался с трудом. Мне хотелось вернуться и быть рядом с Блэктерном, как-то помочь ему, поддержать. А ведь совсем недавно я его тоже подозревала. Что изменилось? И могу ли я полностью доверять своим чувствам, таким запутанным и незнакомым прежде? Это точно Бори Грем, больше никому, со вздохом сказал Донал. А ведь все поверили в его побег и не стали бы искать на дне озера. Кара не верила, напомнила Руланде. И видишь, не напрасно. Если Грем убит, то, может, и Флоренс, всё началось с неё, сказала я твёрдо. Она была первой жертвой, потом птица, кролик и Бори Считаешь, птичку и кролика тоже убил этот человек, удивилась ли Гортика. Ему нужна была кровь. Это почти наверняка был ритуал, древний Ранхорнский ритуал. Он пробовал убить кого-то ещё, но, видимо, человеческая кровь подошла для его целей лучше. Для каких ещё целей, спросил Дариус. Чего он хочет? Ранхорна давно нет, их уже не возродить. Их-то нет, но как же сокровищницы, осенило меня. Одна из них может быть здесь, в Эвередже. И уран Хорнов, ведь остались потомки. Ты должна поделиться своими догадками с ректором. Думаю, он уже и без меня что-то подозревает, проговорила я, устало проводя ладонью по лбу. Блэктерн просил не говорить о книге, поэтому я замолчала, и без того уже выболтала лишнее. Академия гудела как встревоженный улей. Работники достали тело из воды и унесли его к доктору Уилсу. А через некоторое время всех студентов вместе с сотрудниками Эйвериджа собрали в столовой, где объявили, что найденный в озере студент действительно Бори Грэм, которого считали убежавшим. Бинокль был там, с ним. По всему выходило, что записку от имени Бори написал его убийца. «Вы должны сообщить дознавателям», – потребовали собравшиеся. «Уже хотел это сделать», – произнес ректор. «Но кто-то сломал маготелеграмм. Кроме того, произошло резкое возмущение магического поля, Отчего ворота накрепко замкнулись, а стену окружил невидимый барьер, чтобы никого не выпустить и не впустить, пока оно не успокоится. Академия отрезана от мира. "Возмущение магического поля?" ошарашенно переспросила бледная как простыня Альера Малберри. "Но как? Из-за чего?" Причина, скорее всего, в том, что кто-то из студентов снял блокирующие браслеты, а после случился сильный выброс нестабильной магии. Поэтому сейчас мы должны выяснить, кого здесь нет. И я буду даже рад, если окажется, что все на месте, потому что такой всплеск вполне мог оказаться предсмертным.